Глава 4. Машины Архимеда. Разгрузка войск Карфагена заняла несколько часов. Прикомандированный Гиппократом офицер по имени Диадокол провел финикийцев в казармы, что примыкали к портовой крепостной стене. Казармы были каменными, многоэтажными и позволяли разместить там до 5000 человек. Они пока пустовали, если не считать обитавшей здесь охраны порта. Были, как выяснилось, в Сиракузах и другие казармы для пехоты и конницы в верхней части города. Там сейчас Гиппократ собирал бойцов в свою новую армию, в помощь той, что уже выступила в столкновении с римлянами. Бои, даже скорее стычки, пока шли на дальних подступах с переменным успехом. Федор отдал должной организации. Его небольшую армию не только разместили на постой, но и немедленно накормили. Хотя ужинать пришлось уже в кромешной темноте при свете костров, поела солдатского котла и сам Федор, хоть Гиппократ и звал его к себе, а также скифский адмирал. Оба морпеха греческой кормежкой остались довольны. Ларин, избежавший смерти в морской пучине, теперь не отходил от Федора ни на шаг, как и его скифы. Так что командир карфагенского экспедиционного корпуса на Сицилии был вынужден первое время постоянно передвигаться со свитой из переводчика, скифов и летиса Сурбалом, которые тоже к ней часто присоединялись. Именно в таком составе на утро он появился в порту, где встретился с капитанами кораблей. «Отправляйтесь назад в Апулию», — наказал Чайка капитану своего флагмана. «Передайте Ганнибалу, что мы добрались вовремя, и еще вот это». Он протянул Ханору папирус, написанный вчера ночью при свете свечи и накрепко запечатанный. В свитке находились последние новости относительно Гиеронима, на тот случай, если Ганнибалы еще не донесли. Жду вас вскоре с подкреплениями назад, уже не так уверенно добавил Федор. Все выполню, поклонился Ханор, и едва Федор покинул палубу к Ремы, отдал общий приказ к отплытию. Оказавшись на набережной, где его поджидали друзья-финикийцы, скифская свита во главе с адмиралом и диадокул, Фёдор Чайко некоторое время наблюдал за тем, как его квинкеремы покидает порт Сиракус, медленно проплывая мимо греческих кораблей. Запиравшая на ночь гавань цепь с шумом погрузилась в воду, и финикийские корабли один за другим оказались в открытом море. Окинув взглядом изумрудные волны, Чайка не заметил поблизости римских судов. И, подавив вздох, что-то подсказывало ему, что не скоро он вновь увидит свои корабли. Обернулся к Диадоклу. «Теперь я готов встретиться с Гиппократом!» «Сегодня утром он неожиданно отбыл по делам», сообщил офицер, одетый в кожаный панцирь с ламбрикенами, по ноже и шлем. Из оружия при нем был только короткий меч. Ни щита, ни копья этот гоплит не носил, не обременяя себя подобными тяжестями. Видимо, сказывалась принадлежность к штабу. «Что-то случилось на сухопутном фронте?» – деловито осведомился Чайка. «Римляне?» Он просил извинить его и отложить разговор до возвращения. Ушел от ответа Диадокл. «Скорее всего, до вечера, а я тем временем могу показать вам защитные сооружения города». «Ну что же...» Не стал отказываться от такой возможности осмотреть знаменитые стены Сиракус командир финикийского корпуса. «Пожалуй, я с удовольствием осмотрю их. Показывайте вашу гордость». Диадоклу явно понравилась похвала. «Поднимемся сначала на ближний к порту сооружения», — предложил он. «Здесь сосредоточено больше всего машин, и есть на что посмотреть». «Что он сказал?» — деловито осведомился Урбал, прищурившись на солнце, — после того, как грек направился к ближней стене, у которой началась лестница наверх. Предложил осмотреть городские стены и машины, что на них установлены. Ответил Фёдор, направляя вслед за диадоклом. «Дело хорошее», — кивнул Урбал. «Надо знать, на что способны эти греки, если запахнет жареным». Миновав охранников, Фёдор и Марбал первыми покинули пирс, поднявшись по узкой лестнице на ближайшую стену. По ней бродили греческие солдаты. То и дело бросавшие настороженные взгляды на море. Отсюда открывался отличный вид на военную гавань Сиракус, а была еще и торговая, примыкавшая к ней. Две длинные стены, выстроенные вдоль далеко выдававшихся вперед полуостровов, были как бы их продолжением. Словно две руки они охватывали гавань с двух сторон, а в нижней части, отделявшейся от моря скальными выходами морского дна, был сделан относительно узкий проход, перегороженный цепью, через который финикийцы вчера и поплыли в город. Просто так вражеским кораблям было в гавань не войти. Как минимум, надо было опустить цепь, для чего следовало захватить управлявшее ею сооружение. «Это наш порт», — остановился диадокл недалеко от ближайшей башни. «Со стороны моря он защищен скалами и цепью, а кроме того...» Метательные машины отлично простреливают всю акваторию и даже море за ней. Видел я уже такие варианты. Приблизившись к другу, неожиданно проговорил по-русски Лёха, вспомнив осаду Тиры. Тяжело, конечно, прорваться, но можно. Я уже научил своих скифов преодолевать такие препятствия. Фёдор сделал знак Марбалу, изумленному незнакомой речью. Мол, переводить ничего не надо хотя сопровождавший их офицер уже вопросительно посмотрел на него, услышав замечание Ларина. Вместо этого Федор сам поспешил ответить другу. «Будем надеяться, что римлянам до тебя далеко», пробормотал он и уточнил с недоверием, поглядывая на расстояние от дальних стен до гряды рифов. «Неужели ваши метательные машины в состоянии перебросить свои снаряды даже через цепь скал в открытое море?» «Ни одна из имеющихся у меня машин этого не может». «Да», — с гордостью подтвердил Диадокл, «туда могут достать даже машины с дальней стены порта. А те, что установлены на оконечных башнях, выдающихся в море, могут поражать корабли задолго до того, как они приблизятся к акватории». «Они могли бы достать сейчас до моих квинкерем?» — уточнил Чайка, измерив взглядом довольно внушительное расстояние, на которое уже отдалились от стен Сиракуз, финикийские корабли. «Пожалуй, смогли бы», после некоторого размышления ответил греческий офицер. «Если не врет, то это серьезно», подумал про себя Чайка, не желая пока особенно нахваливать машины Архимеда, чтобы так явно не признавать превосходство Сиракус в оборонительной технике. так можно всех топить еще на подходе. Жаль, что этот Архимед не родился в Карфагене. Тогда бы нам вообще не было равных». И Рим бы уже давно взяли. А как вы защищаете вот эти пирсы? спросил Федор, свесившись со стены между зубцами и осматривая еще несколько пристаней, сооруженных с внешней стороны городских укреплений, у самого подножья скал. Там стояли торговые корабли, у которых сновали рабы, перетаскивая товары на берег. Переводя взгляд с кораблей на море, Федор даже ненадолго забыл о цели своего прибытия в Сиракузы. Так вокруг было хорошо. Отсюда, сверху, сквозь изумрудную воду, на поверхности которой играли солнечные блики, навевавшие мысли о пляжном отдыхе, было видно песчаное дно. И ему даже показалось, что он рассмотрел несколько ярких рыб, приплывших сюда с рифа. «Если враг вовремя замечен, то корабли успевают скрыться во внутренней гавани», ответил Диадокл, проходя дальше вдоль стены мимо обычных с виду баллист, у которых дремала прислуга к одному из гигантских кранов. Основание этой конструкции уходило далеко вниз и было вкопано в каменистую землю. А если враг все же приблизился и решил захватить стены, не проникая в гавань, то в дело вступают вот эти изобретения. Грек с гордостью указал на огромную деревянную стрелу, с которой свешивались вниз канаты с крюками. Мы подвешиваем к ним очень тяжелые балки. Если их сбросить сверху на триеру или даже к Винкерему, То она легко пробьет верхнюю палубу и разрушит ее. А если корабль легкий, то можно даже переломить пополам. Очень полезное изобретение, согласился Фёдор, припоминая, что в прошлой жизни что-то об этом читал. Аналогичный кран только более компактных размеров греки пытались применять и в абордажном бою, устанавливая их на своих кораблях, Сбрасывая поднятые под самый верх мачты балки или большие камни на палубу противника, они стремились достичь того же эффекта, который только что описал военным туристам Диадокл. Кажется, эта система у них называлась «Дельфин». Правда, применялась она крайне редко. Не всегда было время и возможность подвести свой корабль на нужное расстояние. Да и противник видел это смертоносное приспособление издалека и, понятное дело, стремился избежать контакта. Другое дело — оборона города, где этих кранов было изготовлено невообразимое количество, и кораблям, вознамерившимся приблизиться к стенам, деваться было просто некуда. Осмотрев внимательнее это сооружение, ведущее инженерные мысли, Фёдор решил, что она способна не только сбрасывать подвешенный груз строго вниз, но и еще поворачивать стрелу вправо и влево, расширяя радиус обстрела. «Это так», — признался Диадокл, погладив шершавую несущую балку. «Внутри Архимед приказал протянуть канат, которым приводится в действие вся конструкция. Так что кораблям, оказавшимся поблизости, все равно не избежать атаки». Заинтригованный Ларин, слушавший быстрое бормотание переводчика на греческом и финикийском, не выдержав, захотел немедленно кое-что спросить у самого Диадокла. Но Фёдор опередил его, переживая, что не очень дипломатичный от природы Лёха испортит все дело. «Так значит, ваши знаменитые машины и орудия создал Архимед», — хорошо изобразил удивление командир Карфагинян. «Да, все эти машины изготовил он», — признался Диадокл, слегка нахмурившись. «Вернее, механики по его чертежам. Да и то после того, как наш тиран Гиерон увидев его опыты с канатами и перемещением тяжестей с помощью блоков, упросил Архимеда создать несколько таких машин для обороны города. Ведь сам Архимед презирает создавать машины, считая это уделом грубых людей. «Чего он говорит?» Не выдержал Леха, дернув за рукав Федора. «Не, я и сам кое-чего понял, но так, в общих чертах». Про Архимеда рассказывает. «Да, говорит, что тот совсем не любит создавать свои машины». Перевел Чайка. «Как это не любит?» — не поверил своему ушам Ларин. «Такой известный механик и на тебе! Не любит мастерить машины? Что-то я не догоняю. А кто это все построил, Пушкин?» «Это я как раз и пытаюсь выяснить», — успокоил нетерпеливого друга Федор, немного отодвигая его назад. «Дай мне пять минут, я тебе потом все расскажу. Или учи финикийский, а то Марбал пока на русский переводить не умеет». Измученный трудностями перевода Лёха замолчал. А чайка сделал несколько шагов в сторону Диадокла и поинтересовался. «Мой друг спрашивает, а почему Архимед так не любит создавать машины? Ведь нам казалось, он именно этим и знаменит». Прежде чем ответить, греческий офицер предложил переместиться еще метров на 200 по стене. Обогнув вслед за ним башню, члены свиты командира экспедиционного корпуса оказались у гигантских размеров катапульты рядом с которой лежали несколько обтесанных каменных глыб, каждая из которых могла при точном попадании запросто превратить беремо в груду обломков, а триеру расколоть надвое. «Вот эта машина!» Не смог сдержать восхищение Урбал. «Да ядра к ней даже Летис поднять не сможет! Представляю, какие разрушения она вызывает!» Здоровяк из Утики обиженно засопел, присматриваясь к размерам глыб но вскоре вынужден был признать, что его друг прав. Камни были слишком массивные. Однако вскоре стало ясно, что в Сиракузах не найдется подобных силачей. Подъем и загрузка снарядов производилась здесь не вручную, а с помощью небольшого приспособления из блоков, стоявшего рядом с катапультой. Видимо, тоже детище Архимеда. «Эта катапульта способна выбрасывать массивные каменные глыбы очень далеко», пояснил греческий офицер. Одно попадание, и корабль противника выведен из строя и не сможет дальше продолжать бой. Находящимся на нем морякам остается только молиться Посейдону, что глыба снесет надстройки, но не повредит руль или мачту, иначе они не смогут даже спастись бегством. «Так что же все-таки с Архимедом?» Напомнил Федор, которого постоянно теребил Леха, так и не дождавшийся ответа на поставленный вопрос. «Почему он не любит механику?» Он считает это низменным занятием, нехотя признался Диадокл, недостойным его возвышенных мыслей, а сам все время настолько занят своими размышлениями, что не замечает ничего вокруг, часто забывает о идее и даже не ходит в баню. Углядев на лице командира финикийцев изумление, Диадокл подтвердил это еще раз. Да, его приходится водить туда друзьям почти силой, но и там, рассказывают, Архимед сидит, погруженный в свои размышления, и все время чертит на песке или золе, а иногда и на своей коже, какие-то рисунки. Вычисляет. «Однако...» — кивнул удивленный Федор. «Насчет бани я не знал. Впрочем, гении и все немного... того. Марбал, не надо этого переводить, а то обидим еще». Уже раскрывший рот переводчик замер на полуслове, но Диадокл этого не заметил. Он облизнул пересохшие губы и продолжил. Видно, чайка затронул одну из тем, волновавших всех жителей Сиракус. «Архимед вообще очень странный грек. Говорят, что он очарован сиреной, которая его вдохновляет, и никогда не расстается с ней». Проговорил Диадокл, скрестив руки на груди и посмотрев в открытое море. «Очень может быть», — быстро согласился Фёдор, чтобы потолкнуть штабного офицера к дальнейшим рассказам. Однажды он договорился даже до того, с усмешкой сказал диадокл, что сказал Гиерону, если бы у него была вторая земля, чтобы о ней опереться, он бы перевернул эту. Да, это он хватил, кивнул Федор, немного улыбнувшись. Это же невозможно. А про себя подумал, соплеменники всегда воспринимали гениев как полуумных. За пару тысяч лет ничего не изменилось. Селяви. Он даже огласил уже свое завещание поведал греческий офицер, округлив глаза. «И знаете, что он там написал?» Федор пожал плечами. «Он хочет, чтобы на его могиле был установлен цилиндр с шаром внутри и высечен расчет соотношения объемов этих фигур». «Но это уж слишком», — заверил Чайка. «Нет, вы подумайте!» — не мог успокоиться Диадокл. «Боги когда-нибудь покарают его за такое!» Офицер сделал несколько шагов, и, обходя катапульту и взяв себя в руки, закончил мысль. «В общем, если бы не Гейрон, то мы никогда не имели бы этих машин и были бы гораздо слабее, а за то, что он дал нам такое оружие, Архимеду можно простить все его странности. А с ним можно будет познакомиться», – набрался смелости Фёдор Чайка. Нельзя же было упускать такой шанс. Кроме того, Фёдора постоянно терзало беспокойство родом из прошлой жизни. Если все пойдет, как было написано в учебниках, то Архимед должен скоро погибнуть от руки римского легионера. Пока море было спокойным, да и на суше все шло хорошо, но командиру финикийцев чего-то казалось, что это ненадолго. Он мало с кем разговаривает, все время проводит во дворе своего дома, вон в том квартале. Махнул рукой Диадокол в сторону верхнего города, застроенного невысокими симпатичными особняками покрытыми краснобурой черепицей. Даже Гиппократ видится с ним редко. Впрочем, он иногда любит прогуливаться по этим стенам и смотреть на море. Если вы вдруг окажетесь на его пути, попробуйте. Быть может, он поговорит с вами? Он любит иностранцев. В душе Федора задребезжал лучик надежды. — Ты хочешь посетить самого Архимеда? — спросил стоявший рядом урбал. — Да, — кивнул Федор. Люблю общаться с умными людьми. Я тоже уважаю ученых, заметил Урбал и добавил. Когда пойдешь к нему, не забудь взять меня и Летиса. Он тоже не против, как я вижу. Здоровяк России кивнул, не сводя восхищенного взгляда, с гигантской катапульты и лежавших неподалеку глыб. О чем он? не выдержал Ларин. О чем вы все говорите? Мы собираемся к Архимеду в гости, просто заметил Федор. Пойдешь с нами? Ясен перец! Стукнул себя по груди скифский адмирал, а чего на ней звякнули нашитые сверху медные пластины? Куда ж без меня? Я больше всех хочу посетить этого, как его геометра. Я с детства люблю геометрию. Хорош заливать! Усмехнулся Федор, переходя на русский. Не ты ли мне на службе рассказывал, что был двоечником по математике? Да когда это было? Развел руками Леха и хитро прищурился. «А теперь я совсем другой человек. Я все, что хочешь, начертить могу». «Не надо», — отказался Фёдор. «Тут для этого специалисты есть». Диадокл еще несколько часов почти до самого вечера водил их по стенам, заглядывая в башни, которые поражали гостей своим набором больших и малых метательных машин, созданных Архимедом, казалось, на все случаи ведения войны. Башни «Сиракуз» были просто нашпигованы всевозможными приспособлениями и орудиями, приставленными к небольшим бойницам, не всегда заметными снаружи. Здесь были метательные машины для дальнего и ближнего боя, посылавшие в противника сразу по несколько стрел или дротиков, кучно поражая цель с расстояния всего в 50 шагов. Это давало замечательную возможность косить почти в упор солдат противника, что смогли пробиться к самым стенам или ставить машины прямо на улицах и крышах на случай прорыва в город. Наконец, когда уставшие и замученные финикийцы уже вдоволь насмотрелись всех этих хитростей изобретательного греческого «ума», Диадоколо вдруг прервал экскурсию, заметив со стены большой отряд всадников. Их керасы и шлемы поблескивали в лучах заходящего солнца. Глядя со стены, казалось, будто блестящая змейка ползет по каменной мостовой. «Гиппократ вернулся», — проговорил он, внезапно останавливаясь посреди стены. «Теперь я могу проводить вас к нему на совет». «Благодарю», — дипломатично заметил на это Федор, посмотрев на солнце, давно перешедшее зенит, и лица своих уставших друзей. «Мы бы хотели сначала умыться и перекусить. Да и Гиппократ, думаю, займется тем же самым, а чуть позже я в его распоряжении». Немного подумав, Диадокл кивнул.